Глава 13. Прекращение вторжения вызвало недоумение. Еще эти непонятные древозомби, но из леса больше ничего не выходило, а все следы тварей исчезли, и что с ними стало, выяснить не удалось. Люди вновь смогли входить в лес и собирать плоды, но стоило военному отряду зайти глубже, как лес нападал. Неведомые лесные существа и даже сами растения, вся мощь леса обрушилась на людей. Петров, понимая, что армия не в лучшем состоянии и у него сотни тысяч новых беженцев, что означает море проблем, принял решение не трогать лес, оградиться от него и заняться внутренними делами. Беженцев было невероятно много. Болгария, Молдавия, Румыния и большая часть, конечно же, из Украины. Население полуострова стремительно выросло и превысило до апокалипсисный показатель. Два миллиона семьсот тысяч – столько сейчас проживает в Крыму. Данная цифра поразила не только Сергея, но и всех в убежище. Людей было много, как и проблем от них. Беженцы приходили не хаотичной толпой, а организованными группировками. Как правило, в путь отправлялись целыми городами или объединенными группами лагерей. Дошли, конечно же, не все. Путь до Крыма не неблизкий и опасный, потому малые лагеря вливались в большие, дабы те защитили их. Путь был долгим, потому к границам Крыма подходили уже организованные и мощные группировки. Военная техника, системщики, армия – все это у них имелось, хоть и в весьма небольшом количестве из-за ряда поражений при попытках защитить Родину. Потому эти группировки представляли опасность для Крыма и Петрова в частности, из-за чего действовал он решительно «или подчиняйтесь, или проваливайте». Выбора у лидеров беженцев не было, и они подчинились. А те, кто нет, были разорваны своими же людьми, что не хотели умирать из-за жажды власти каких-то идиотов. Потом все вместе отбивались от зомби и, получив паши, отступили в Симферополь. С тех пор живет множество народов на острове. Люди налаживают быт, ищут пути взаимодействия друг с другом и строят стену. Огромную стену, что защитит юг Крыма от леса. — Ахвально, — покивал Сергей, выслушав долгий рассказ. — Вы же ознакомились с нашими торговыми предложениями? — Да, — ответил один из военных. Он был среднего роста, но имел крепкое телосложение. Внешне ему было за сорок. «Хорошо. Скоро здесь будет наш торговый представитель, и с ним вы сможете обсудить закупки», — сказал босс, и в его руке появился системный куб, что он протянул системщику и строится. «Это основная причина, по которой мы прибыли в Крым. Мне показалось, что полуостров — идеальное место для размещения этого объекта». «Пространственный мост!» – пробромотал системщик. На его лице было нескрываемое удивление. Прочитав описание, передал другому. Тот прочитал и передал третьему. «Сергей Витальевич!» – заговорил военный. Его лицо выражало задумчивость, а глаза были серьезные. «Можете объяснить, что такое жизненная сила, пространственные океаны и пространственные объекты?» «Это было в материале, что мы предоставляли вам. Но вот вам брошюрка, тут все расписано более понятным языком», — ответил Сергей, и на столе, за которым сидели четыре человека, появилась стопка брошюр, что были подготовлены для первой международной конференции. «Грубо говоря, наша планета — это заправочная станция, а так называемая система высасывает из нее топливо, чтобы с ее помощью мы могли создавать вот такое. В руке Сергея появилось пламя. С помощью этой штучки мы вернем это самое топливо на планету и, возможно, сделаем Землю снова плодородной. Это интересная информация». Подытожил второй военный. Он был высоким и спортивным, на вид около 35 лет. Лицо до ужаса серьезное. «Где вы собираетесь установить это сооружение?» Спросил системщик. Ему было 30 с хвостиком, низенький блондин. В районе Керчи Сергей щелкнул пальцами, и на столе появилась карта, где была отмечена точка немного западнее города. «А какие еще у вас планы на Крым?» – спросил ужасно серьезный военный. «Я бы установил филиалы, начал торговлю и сотрудничество. Также вы могли бы участвовать в международной деятельности. В мире множество угроз, что можно побороть лишь сообща, но материал об этом у вас уже имеется». Спокойно ответил Сергей, что уже утомился. Ему установилось все ленивее и ленивее вести переговоры об одном и том же. Однако важность Крыма не позволяла скинуть переговоры на другого. Переговоры продолжались еще полчаса. Сергея мучили вопросами, а он послал читать материал, что был передан заранее. Но иногда отвечал или показывал видео. Далее Боссу провели экскурсию по Симферополю. Город был невероятно перенаселен. На крышах домов виднелись пристройки из дерева, в которых жили люди. Стоянки были превращены в деревянные бараки, скверы и парки переделаны в жилые районы. Все же почти три миллиона человек размещено в двух городах, что едва были рассчитаны на миллион в общей сумме. Но изобретательность людей показывала настоящие чудеса, потому город был превращен в нечто невероятное. Инфраструктура города была полностью перестроена. Всюду были трубы, провода, какие-то акведуки, солнечные панели и даже ветряки. Над головой вообще творилось какое-то безобразие. Мосты между домами, механизмы, не требующие электричества, что доставляли воду на крыши домов, трубы, много-много проводов, что были словно паутина над городом. А также Сергей заметил различные укрепления, что, как пояснили провожающие, сделаны во время подготовки к осаде и возможному прорыву. Было видно, что люди недоедают, но отчаявшихся и умирающих замечено не было. Однако они еще не знали, что близится голод, фрукты из леса они больше не получают, а зомби, чтобы пустить их тела на съедобную биомассу, приходится привозить из Краснодарского края. Только вот крымчане немного не в ладах с Краснодаром. Черноморский флот обчистил Новороссийск, на который лидер Краснодара положил глаз. Крымчане же вывезли из города всех людей и все, что имело ценность, а ценного там было много, все же транспортный и логистический центр всего региона. У жителей города не было проблем с зомби, их быстро истребили, но была другая напасть – зверомутанты. Они буквально захватили половину Новороссийска и продолжали выдавливать людей в порт, захватывая все больше и больше территории. Но даже так в городе выжило 90 тысяч человек, включая тех, кто прибыл из прилегающих населенных пунктов. Осмотр города и переговоры по ходу дела заняли еще два часа. Решение по размещению пространственного моста и филиалов будет приниматься в Севастополе, поэтому это займет еще некоторое время. А дабы ускорить этот процесс, Сергей продемонстрировал пару фокусов, показал свои мехи, включая эльфийскую машину, а также был демонстрационный бой, что собрал огромное количество зрителей под конец предоставил городу бесплатно пару десятков тонн продовольствия цена на еду была снижена до одной монеты в связи с тем что запасы монет лагере тает на глазах расходы растут навыки модернизация боеприпасы и многое многое другое. одна из новых услуг убежища это улучшение снаряжения до третьего поколения. В оружейной убежище цена на переделку вдвое ниже, чем на земле, потому лагеря могли улучшить ту же лучевую винтовку до второго типа на 25% дешевле, чем делали бы это сами. Лишь на этом убежище зарабатывало от одного миллиона монет в день. Закончив с Крымом, мужчина переместился домой и после часового отдыха направился в Тулузу, глянуть, как у них дела. Союзники вовсю осваивали эту землю и собирали щедрый урожай. Расположившись на стенах, они могли убивать красных в больших количествах, те постоянно приходили из Испании из запада Франции. Благодаря услугам убежища, а также оружию и навыкам, купленным у Сергея, расходы на подобную охоту снизились многократно, а доходы лишь возросли. Лиль же вместе с немцами продвигался к Париже, уничтожая одно логово красных за другим. Они тоже неплохо зарабатывали, но еще и делали полезное дело. Все же красное это общемировая угроза. На скандинавском полуострове все было спокойно. Союзники тщательно зачищали юг, осваивая ресурсы норвежцев и шведов. Топливо, оружие, ценные материалы – все вывозилось. А если точнее, телепортировалось на острова». Выжившего населения, к сожалению, не было, по крайней мере, у берегов его не обнаружили. Медведи же двигались в Финляндию и на восток России, но они были медлительными, потому особых результатов их экспансии не было. Альянс лагерей продолжал расширение и вбирал в себя все больше и больше лагерей. В России уже было установлено более 50 торговых автоматов. Экспедиционные отряды убежища вовсю осваивали Беларусь и Украину. Обстановка в Европе была стабильна, лагеря процветали, потому Сергей планировал поскорее отправиться в Америку, пока не появилось очередного «кобздеца». Остаток дня прошел в решении проблемы убежища и планирования перелета в США. Пространственный океан. Ковчег Султана. «Патроны, срочно!» — кричал человек, чей автомат заглох. Он стоял на недостроенной каменной стене, а снизу была настоящая орда-зомби. «Нет патронов, султан все забрал!» — крикнул другой человек. «И что мне делать?» — крикнул в ответ мужчина с автоматом. Было шумно, потому приходилось вопить, чтобы кто-то услышал. «Изображай приманку!» Рассмеялась женщина, находящаяся в десяти метрах. Она ополивала орду зомби под стеной разрывными стрелами. Гораздила же нас из огня до да в полыми. Проворчал приманка. Еще недавно нормально выживали в своем лагере, а теперь вместе с армией людей-жуков от орды отбиваемся. И, сука, какие же они сильные. Человек-приманка бросил взгляд на армию жуков-воинов внизу. Впрочем, армии это тяжело назвать. Чуть больше сотни двухметровых мощных и крупных гуманоидных жуков. Они были покрыты коричневым панцирем, словно тяжелым бронекостюмом. Имели по две руки, и в каждом было по системному оружию. В основном первый и редко второй уровень. Они были главной сдерживающей силой, что защищало недостроенную стену крепости, не позволяя мертвым проникнуть внутрь. Они расталкивали и рубили мертвецов. Те били воинов руками и ногами, пытались грызть их броню, но все было бесполезно. Лишь мутанты могли что-либо сделать с ними, а тех, к сожалению, хватало. Хитрые ловкие зомби с длинными когтями периодически выскакивали из-за спин своей массовки и вонзали когти в прочный панцирь воинов. Но если мутанты первого уровня могли лишь откалывать маленькие кусочки от брони, то второго уровня пробивали ее с достаточной легкостью, из-за чего людские воины и находились на стенах, отстреливая таких мутантов. Также на стенах, как и за спинами тяжело бронированных воинов, орудовали четырехногие воины. Они были вооружены копьями и защищены кожаной броней. Эти воины были мобильными и могли карабкаться по стенам, помогали там, где требовалась помощь, а если нужды не было, то просто распределялись по стене. В это время на осколки, из которого и прибыла орда-зомби, шло нешуточное сражение. Большую часть осколка занимали руины человеческого города. Осколок считался средним, около семи квадратных километров, потому и город немалый, довольно современный. На территории, огороженной высоким забором, султан с его двумя женами-воительницами вел сражение с предводителем зомби и его охраной. Они отправились втроём, потому что лишь у одной его жены были крылья. Сирий и Сергей предполагали, что султан будет сражаться под землей в тоннелях. Но он оказался слишком свободолюбивым и во всем подражал отцу. Четвертая жена, самая большая и сильная из всех, имела три пары крыльев, внешним видом напоминающие комарины. Она и принесла султана с третьей женой. Сперва жук-мужчина опустошил магазины всего огнестрельного системного оружия, что у него осталось, уничтожив около трех десятков мутантов. Мертвые не бездействовали, и в султана летели шипы, кислота, да даже камни, но все врезалось в магический щит третьей жены. Предводитель же прятался за спиной пятиметрового зомби-громилы. Это был его единственный зомби третьего уровня, и трусливый предводитель держал его при себе. Опустошив запасы боеприпасов и заряженного оружия, султан велел жене спускаться, и сделала она это с огоньком. Ксюша, как назвал свою четвертую жену Султан, единственная из жен, в ком гены всевозможных жуков и иных существ преобладали над человеческими. Ее рост немного превышал 4 метра, и если верхняя половина была как у красивой девушки, то нижняя словно у муравья с четырьмя парами ног. На ней была кожаная броня, что защищала верх, муравьинную же часть защищал прочный панцирь. Крылья девушки сложились, создавая подобие плаща. В руках два модульных топора третьего уровня, что были изменены до подобия гигантских секир. Ксюша орудовала своим оружием, рассекая громил на части, а вот с лавкачами у нее были проблемы. Девушка оказалась слишком большой, а ее противники слишком мелкими и ловкими. Но тут в дело вступал султан, что стоял в стороне, защищая третью жену по имени Варвара. Он, находясь под активированными боевыми рефлексами, метко отстреливал головы лавкачам с помощью своих любимых пистолетов третьего уровня первого поколения. Парень сам не знал почему, но ему очень нравилось это устаревшее оружие». Варвара позади него осуществляла магическую поддержку. Она была магом огня третьего уровня. На ней была магическая броня третьего уровня последнего образца, а также посох второго уровня, также нового поколения. В отличие от Ксюши, в ней было намного больше генов человека, потому она была полноценным Гари и могла нормально пользоваться снаряжением. Система не шибко заморачивалась с полукровками. Она не собиралась создавать награду для гибридов, потому либо их вовсе не давала и запрещала получать, либо полностью или частично определяла к самому ближайшему архетипу. Внешне Варя отличалась от людей лишь шестью усиками насекомого, торчащими из ее длинных и красивых алых волос. Усики были сложнейшими органами чувств, что собирали всевозможную информацию, а также позволяли легче анализировать магию и управлять ею, благодаря чему девушка и освоила магический щит, а также ряд других магических приемов так быстро, хотя ей и оставили лишь письменную инструкцию. Основные отличия были внутри. Это совершенно иная репродуктивная система и модифицированные органы, делающие девушку выносливее и крепче. Ксения создает могучих негуманоидных насекомых, откладывая яйца, как делала Сири. Варвара скорее откладывает икру. У нее довольно худенькое тело, она попросту не сможет откладывать яйца в больших количествах. Третья жена метала огненные шары, не подпуская к султану мутантов, а сам парень прикрывал Ксению, что была с ног до головы покрыта кровью врагов. Она не знала усталости и словно траву в сенокос косила мутантов без остановки, а когда они закончились, началась последняя битва. Султан третьего уровня сцепился в бою с Ксенией. Он был крупнее и тяжелее ее. Чудище молотило своими кулаками без остановки, заставляя девушку защищаться и отступать. Впрочем, отступала она намеренно, дабы подальше увести чудище, ведь в этот момент султан под прикрытием Варвары накинулся на предводителя. Главный зомби запаниковал и отозвал мутанта, а сам попытался отступить, но перед ним возникла стена огня, потому он вынужден был принять бой, но был легко повержен. Султан попросту расстрелял его в упор и запинал ногами. Четвертая жена одолела мутанта, который в панике попытался вернуться к предводителю, за что поплатился повторной смертью. «Возвращаемся, награды соберем потом», — окинув поле боя взглядом, сказал султан и, закинув Варвару на плечо, кинулся к Ксении.